«Суд вам ничем не поможет», — парировал он. «Кто же мне тогда поможет? Помогите вы!» Сомкнув губы, Бахарев замолчал. Так он быстрее, чем следовало, подвел все к необходимости судебного разбирательства. Судья, привлекательная женщина лет т р и с ясными глазами, «Не то с недоверием, не то с недоумением, но тем не менее внимательно выслушала меня, приняла документы. К тому же моими друзьями в адрес суда были написаны десятки писем. Каждый рассказывал в них все, что знал о рождении Юрика, о том, как он рос, как его украли и как я и они разыскивали моего сына». В присутствии трех заседателей беседа со мной и Бахаревым была назначена на следующий день. Отвечая на вопросы судьи, пришлось рассказать все с самого начала про лагерь, лазарет, рождение сына, про обещания и обман Бахарева, освобождение и все последующее. Упершись локтями в колени, Пригнув головы, сидели трое мужчин. з а с е д а т е л е й похоже, из рабочих, молчали. Дослушав рассказ до момента, когда Бахаревы тайком скрылись с Юриком, судья прервала меня и обратилась к отцу моего сына. «Скажите, Филипп Яковлевич, эта женщина рассказывает правду?» Ожидая п р е б и р а т е л ь с т в и лжи, я поразилась его неожиданно краткому ответу «да». и волнению, которое он не сумел скрыть. Можно было подумать, что сам он только сейчас представил себе все таким, каким это было объективно. Результатом встречи было единодушное решение з а с е д а т е л е й привести ребенка, дать мальчику видеться с матерью. Бахарев решение не оспаривал. Его уступчивость насторожила. «Завтра в три часа дня приходите к нам домой», — сказал он, — «когда мы вышли на улицу». «В таком случае поговорите до этого с Юриком, объяснитесь с ним, скажите ему что-нибудь вроде того, что я была приговорена врачами к смерти, отправлена далеко в горы, вы думали, я не выживу, и потому скрыли, не сказали ему правду. Я была готова к любому подвоху, к тому, например, что, придя к ним, не застану сына». но ожидала куда более коварное и страшное. Едва мы с Нелли вошли в комнату, где Юрик за обеденным столом готовил уроки, как Бахарев, предварительно с ним ни о чем не поговоривший, указал на меня и, словно рванув на себя какую-то страшную рукоятку, выпалил. «Юра, это твоя мать!» Сын испуганно вскинул глаза и тихо выдохнул. «Почему?» Помертвев от тихого и страшного вопроса сына, сбитая с ног оголтелым штурмом Бахарева, пытаясь хоть что-то и как-то спасти, я бормотала «Юрочка, ничего страшного, так бывает, ты сейчас все поймешь, разве ты меня не помнишь, забыл, как я приезжала к тебе в Вельск? Несколько лет я не вставала с постели, теперь поправилась, сразу приехала к тебе, мы все тебя любим». Ни на кого не глядя, не поднимая глаз, сын повернулся и вышел из комнаты. У Бахарева это был не стихийный срыв чувств, подготовленный изощренный удар по обоим сразу, даже по пространству вокруг нас. Удар шоком, загодя перекрывающим то, что неминуемо и естественно должно было родиться у Юрика ко мне. В доле секунды Бахарев вогнал в психику сына ощущение катастрофы. Я стала для него обозначением несчастья, первого несчастья. И залечить, снять это с души сына мог один отец в своем доме без гостей, оставшись с ним наедине. Математика хода, внезапность нападения, я с этой... тактикой сталкивалась, не раз попадалась на этом. Основным условием для дальнейших встреч с сыном было, как заявил Бахарев, непременное присутствие при них Веры Петровны. «Говорить с сыном, видеться в е ё присутствии, не дать нам быть вдвоем — Могло ли быть что-нибудь кощунственнее и невыносимее? Нет, нет и нет, — запротестовала я. Только не э т о только не она, как хотите.